Всепроникающий шум то растекался, то сливался вновь Когда очередной тоннель этой неведомо куда ведущие дороги Сдавливал тысячи людских голосов И непонятных лишь мне одному звуков В глубине пространства прорезали мчащиеся полосы Каких-то непонятных машин, быть может летающих Иногда они шли наискось вверх Или устремлялись вниз, ввинчиваясь в пространство Но нигде не было видно ни рельсов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 Я стоял долго, пока не увидел, как на фоне каких-то следующих залов Впрочем, не могу с уверенностью сказать, что это были не зеркальные отражения того зала, в котором я стоял Мерно поплыли в воздухе огненные буквы «Суамо, суамо, суамо» Перерыв, голубоватая вспышка и потом «Неонакс, неонакс, неонакс» Быть может, название станций